Головная боль, о которой Кай совсем забыл в Цутрии, сразу же вернулась, стоило им с Агнес вновь оказаться в Фалькании. Хорошо еще, что все остальное складывалось вполне благополучно. Без всяких приключений они выбрались из хранилища, прошли под землей обратно к люку тем же путем, только без нападения ледяной нечисти, и поднялись в узкий переулок. Там Агнес вновь зачаровал оружие и, вручив Каю саквояж, отправилась гулять по городу в ожидании вечернего рейса. У Кая не было никакого желания составить ей компанию. Поэтому он сразу отправился в аэропорт и, завернув на всякий случай дневник в бумагу, чтобы вид обложки не привлек ненужного внимания, потратил несколько оставшихся до вылета часов и все время полета на попытку разгадать шифр. И, разумеется, все усилия оказались напрасны. В аэропорту Фалькани встретила королевская карета, что произвело на Агнес большое впечатление – Всю дорогу она что-то болтала, не умолкая, Кай же отделывался лишь короткими фразами. Ему тут же вспомнилось, как была смущена, недавно оказавшись в таком же экипаже Герда, и Кай подумал, насколько же разные эти две подруги. Наверное, не сведи их судьба много лет назад, вряд ли две такие несхожие девушки стали бы дружить. Хотя кто их знает, этих женщин? В Малый дворец путешественники прибыли уже ночью. Но принцы и принцесса и не думали ложиться, они дожидались возвращения друзей. Кристиан забрал привезенный дневник и заявил, что попробует расшифровать записи. «Не думаю, что мне понадобится много времени», — заметил он, задумчиво перелистывая страницы. «Мы пользуемся схожими шифрами, чтобы коллеги по ордену всегда могли восстановить и разобрать наши записи. Так что дайте мне пару минут или час». «Ладно». «Позовете, когда совсем разберетесь», — заявила Агнес. «Ну, или я сама приду». И она исчезла из кабинета, даже не потрудившись подойти к двери. Кай не знал, да и не хотел знать, куда она отправилась. Бродить по усадьбе или по городу. Главное, ее голос не бил ему по ушам. «Я прикажу подать Каю ужин», — сказала Катрина. «А сама помогу тебе с расшифровкой». «Не стоит, любовь моя», — мягко улыбнулся ей Кристиан. «Я прекрасно справлюсь и сам». Катрина пожала плечами и повела Кая в столовую, где он тяжело опустился в кресло, потирая виски. Принцесса уточнила, устроит ли гости сегодняшнее меню и, извинившись, оставила его одного. Поданные слугами блюда пахли восхитительно, да и на вкус оказались ничуть не хуже, но разыгравшаяся головная боль не дала насладиться ими сполна. Кай едва притронулся к еде и поспешил вернуться в кабинет принца. Сидя рядом за столом, Кристиан и Катрина вместе склонились над дневником, головя к голове, выписывая буквы и обмениваясь только ими понятными репликами. Кай тихонько сел на диван, чтобы не мешать им. «Интересно, а со стороны мы с Гердой выглядели так же?» — задумался он и не нашел в памяти ответа. Когда Герда была рядом, это не казалось важным. Пусть у них тоже был общий секрет и была общая история, но было ли что-то еще, что их действительно связывало? кай все еще не знал наверняка. Ведьма говорила о любви в сердце Кая, которая приведет его к Герде, но пока он не сделал ничего, лишь сражался с ледяной нечистью. зацепки искали и находили только Архивариусы и Агнес, а он шел туда, куда ему говорили. Кай и не заметил, когда Агнес появилась в кабинете. Она задумчиво бродила из угла в угол, то и дело останавливаясь, чтобы покрутить массивный глобус или встать на цыпочки у книжного шкафа, рассматривая корешки на полках. А Тужина, который ей любезно предложила на миг оторвавшаяся от работы Катрина, в виду нерешительно отказалась. Наконец принц и принцесса подняли головы. «Думаю, мы расшифровали все, что касается ледяного короля», с удовлетворением произнес Кристиан. «Да?» «Вскинулся Кай, на миг забыв и об усталости, и о головной боли. И что же вы узнали?» «Это даже забавно», — хмыкнул Кристиан. «Оказывается, мы с ним дальние родственники. Он происходил из побочной ветви моего рода. Однако Ансель, так его звали, был третьим сыном, а это означало, что шансов унаследовать престол у него практически не имелось». «Но, думаю, он бы этого хотел», — мягко заметила Катрина. «Он стремился к власти и стал капитаном собственного каперского судна, чтобы управлять хотя бы своей командой». «Капер – не совсем подходящее слово», – поправил Кристиан, перелистывая уже бездумно страницы дневника. «Судя по исследованиям этого почившего архивариуса, Ансель не гнушался и обычного пиратства, если ему не давали разрешения на захват кораблей или не велись никакие войны». В итоге излишняя амбициозность, жажда власти и наживы сыграли с ним дурную шутку. Агнес оставила глобус, подошла ближе и, сложив руки на груди, внимательно слушала рассказ Кристиана. — Корабль Анселя, черная молния, затонул в северных водах, — продолжил тот. Капитана сочли погибшим, но много позже Анселя увидели снова, уже в облике ледяного короля, командующего армиями снежных чудовищ. «Получается, он встретился с ведьмой уже будучи не мальчишкой, как Кай, а взрослым человеком?» — уточнила Агнес, на лице которой был написан живейший интерес. «Да, именно так и было», — согласился с ней принц. «И Архивариус предполагал, что именно ледяная ведьма обучила Анцеля своей магии», — добавила Катрина. «Все это, конечно, очень занимательно», — поморщился Кай. «Только все равно не дает мне ровным счетом ничего». «Между Гердой и этим вашим пиратом Анселем нет никакой связи!» «Как раз есть!» — поднял палец Кристиан. Согласно исследованию, Ансель сыграл в жизни ведьмы весьма значительную роль. Она любила его, наделила, если не бессмертием, то долгой жизнью и собиралась вместе с ним править всеми землями, от севера и до юга. «Но потом», — добавила Агнес со свойственным ей ехидством, — «Когда он овладел магией, то, похоже, понял, что может захватить мир в одиночку, и ведьма ему нафиг не сдалась». Кай потер переносицу, чувствуя, что голова вот-вот расколется, как гнилой орех. Ему казалось, что она словно бы замерзает изнутри, и обледеневшие мысли мечутся внутри, сталкиваясь между собой с оглушительным звоном. «Все равно не понимаю. Почему вы вообще думаете, что Ансель может быть зацепкой в поисках Герды?» пробормотал он. «Потому что здесь...» — крестьян указал на дневник. «Открытым текстом сказано, что с тех пор, как в ее жизни появился Ансель, все значимые для ведьмы места на земле так или иначе связаны с ним. Вот она, эта фраза. Катрина перевела ее дословно». «Уверена, что ведьма не стала бы прятать Герду, а бы где?» — поддержала мужа принцесса. «Конечно же, твоя невеста скрыта в одном из тайников ледяной колдуньи» а все эти места имеют самое прямое отношение к истории ледяного короля, Анцеля. «Тогда это принципиально все меняет!» Вскочив с дивана, Кай подбежал к столу, за которым сидели принц и принцесса. архивариус перечисляет эти места? Хотя бы некоторые называет?» Катрины и Кристиан переглянулись. Лица обоих выражали сожаление. «Увы!» — развел руками Кристиан. «Ни одного конкретного упоминания в журнале нет». Это стало неприятной новостью, на миг снова выбившая из колея Кая, в душе которого уже затеплилась была надежда. Но он тут же напомнил себе, что дал слово не сдаваться ни при каких обстоятельствах. «Значит, надо начать с самого начала», — воскликнул он, «отыскать место, где затонула черная молния, кораблянцеля. Может быть, ведьма нашла его там, и именно после этого он из капитана каперского судна стал колдуном». Кай еще не закончил говорить, а уже понял, что попал по больной теме, которую Кристиан и Катрина явно не хотели пока что поднимать. «В чем дело?» – устало спросил он. «Судя по записям архивариуса, это место известно», – не слишком охотно сообщил крестьян «Даже существует карта, где оно в точности указано. Но проблема в том, что эта карта вместе с другими артефактами попала к королю Сорвии». «С которым, как я понимаю, архивариусы тоже успели поругаться», — устало предположил Кай. Агнес рассмеялась, будто бы это была лучшая на свете шутка. «Вовсе нет», — тоже улыбнулась Катрина. «Сарвийская ветвь Ордена Архивариусов — одна из самых крупных во всем мире. Любому из нас будут рады». «Но...» — Кай не сомневался, что и тут не обойдется без «но». «Но король Ницамей IX, — продолжил крестьян, — которому подарили карту лет сто назад, — был человеком довольно эксцентричным, чтобы не сказать странным. По каким-то одному ему ведомым соображениям он спрятал карту в числе многих других, принадлежащих ему артефактов, так надежно, что архивариусы до сих пор не могут разыскать его хранилище». Кай закрыл глаза ладонями и надавил. Болезненно хотелось застонать. «Думаю, мы можем отправиться в Сорву и...» Начала Катрина. «Нет». Перебил ее Кай, убирая ладони от лица и открывая глаза. «Не хочу снова гоняться за призрачными зацепками. Не зная, поможет это Герди или нет. Хватит». Он поднялся на ноги и вышел из кабинета, не слушая уговоров друзей, которые пытались его остановить. В голове судорожно билась мысль. «Я не справился. Я не смог спасти Герду. Мое сердце молчит, ведь в нем нет ни следа любви». Кай не смотрел по сторонам. Он отмахнулся от Ларса, других слуг и гвардейцев, шагал, не задумываясь, куда идет, и сам не заметил, как оказался в небольшом закрытом дворике. Несмотря на недостаток места и солнца, ведь к малому дворцу со всех сторон подступали другие здания, Королевские садовники умудрились разбить в усадьбе крошечный парк. Летом это место было уютным, но сейчас, пасмурной осенней ночью, голые скелеты деревьев выглядели удурчающе печально. Фонари уже горели, но их свет был не в состоянии справиться с темнотой парка, от которой так и веяло безнадежностью. Кай опустился на скамейку и откинулся на резную спинку. Резкий, сырой осенний ветер мгновенно пробрал его до костей ведь он выскочил в одной рубашке, забыв надеть куртку. Но это было даже неплохо. Холодное дуновение на время успокоило головную боль. Кай достал из кармана осколок черного зеркала, блеснувший в свете фонарей неожиданно красным бликом. Казалось, что в глубине осколка пляшет пламя. Кай повернул его. Снова только мутное отражение, никаких лишних цветов. Осколок нагревался в его руке, как и прошлые два – И выглядел, как и они, ничем не примечательным и совершенно обычным. «Эй, ты что это? Хандрить вздумал?» Агнес возникла из воздуха прямо на скамейке рядом с Каем. В отличие от него, она накинула серый полушубок. «Мы еще не нашли Герду, только начали поиски, а ты уже сдаешься?» «Я не сдаюсь», — буркнул Кай. «Просто, понимаешь, у меня такое чувство, что мы топчемся на месте». Все эти сказки о Капере, превратившемся в ледяного короля. Все эти тайные хранилища. Журналы с научными исследованиями. Рассуждения архивариусов. Все это ни на шаг не приближает меня к Герде. Агнес посмотрела на осколок в его руке и задумчиво проговорила. «Знаешь, я ведь расспросил у других колдунов по поводу этой штуки. Они сказали не так много, но... В общем, он явно магический». «Да, я заметил», — фыркнул Кай. «Ты не очень-то быстрая, да?» «Дурак!» – беззлобно ухмыльнулась Агнес. «Понятно, что с ним ты можешь колдовать, но я решила узнать, почему!» Она протянула руку, и Кай чуть помедлив положил осколок в ее ладонь. «Это колдовство похоже на темную магию», – также задумчиво продолжала Агнес. «Колдуны и Стинга говорят, что подобные вещи создаются в темном измерении. Там обитает мастер-зеркал». То, как она произнесла это имя, явно выделяя заглавными буквами каждое слово, заставило Кая поежиться. «Что еще за «Мастер Зеркал»?» — спросил он. Никогда о нем не слышал. Кто он такой? «Никто, а скорее «что», — уточнила Агнес. «Это не человек, а колдовская сущность. Сущность, которая заключает с людьми сделки. На что угодно. Вплоть до бессмертия». Кая недоверчиво усмехнулся. «Смахивает на сказку», – заметил он, – «или на детскую страшилку. Будь такая сделка возможна, то все колдуны давно бы стали бессмертными». «Не скажи», – покачала головой ведунья, выглядевшая непривычно серьезной. «Сделка ведь заключается не бесплатно, и обычно цена, которую нужно заплатить за исполнение своей просьбы, это чья-то жизнь или душа, причем не обязательно твоя собственная, а часто кого-то, кто близок и дорог тебе. потому «Мало кто соглашается». Агнес вернула ему осколок. Кай снова посмотрел, как тот блеснул в руке. «Такая маленькая и незначительная вещь. А какая в ней сила?» «Скажи, а куда подевались прочие осколки? Ты же их не выбросил?» Агнес заглянула ему в лицо. «Нет», — покачал головой Кай. «Они...» На мгновение он замешкался. «Стоит ли говорить?» И решил, что, наверное, все-таки стоит. Агнес намного лучше него разбирается в таких вещах и, возможно, подскажет что-то полезное. «Они сами собой вживаются в мое тело», — закончил он, — будто бы впитываются в кровь. Не знаю, как это объяснить. Сдавленное аханье заставило Каев вскинуться В паре шагов от скамейки стояли крестьяны, прижимающие ладони к рту Катрина. «И давно вы тут стоите?» — недовольно спросил Кай. «Достаточно», — коротко ответила Катрина. «Эй, друг мой!» Кристиан подошел ближе и неуверенно улыбнулся. «Если уважаемая ведунья-разбойница права, то тебе не стоит использовать магию этого осколка. Это может быть опасно». «Не может быть, а точно опасно», добавила Катрина, тоже делая шаг к скамейки Глухая ярость заворочилась внутри. «Мало им, что вместо поисков Герды заморачивают ему голову своей архивной болтовнёй и какими-то древними сказками, так теперь ещё и указывают, что ему делать, а что не делать». Кай спрятал осколок. «Это единственная магия, которая у меня есть!» — воскликнул он. «И если ради спасения Герды мне приходится использовать тёмное колдовство, так так тому и быть!» «И всё-таки ты подумай!» — настаивала Катрина. «Как ты считаешь?» «Одобрила бы Герда такое?» «Откуда вы все знаете, что Герда одобрила, а что нет?» – разозлился Кай. «Мы хорошо ее знаем», – начала принцесса, но Кай перебил ее. «А если бы речь шла не о жизни Герды, а о жизни Кристиана?» – он вскочил со скамейки. «Или о твоей жизни? Ты бы так же рассуждала, Катрина? Мол, пусть у нас нет никаких других средств, кроме этого, но раз это плохая магия, то лучше уж вообще ничего». «Лучше смерть? Так, что ли? Что-то я сомневаюсь!» «Друг мой!» Кристиан нерешительно протянул руку, но так и не коснулся плеча Кая. «Если ты считаешь, что это хороший выбор, то не нам тебя осуждать!» Катрина некоторое время помолчала. «Согласна», — сказала она наконец. «Пойми, Кай, мы не собирались отнимать у тебя магию, просто мы волнуемся за тебя!» ярость Волной накатившая на Кая утихла. Он вновь опустился на скамейку и закрыл ладонями лицо. «Я не знаю, что делать», — простонал он. «Где искать Герду? Я не верю, что вся эта возня с замшелыми легендами, которой мы сейчас занимаемся, приведет меня к ней». «Знаете, что любопытно», — заметил Кристиан, проигнорировав последние слова Кая. Осколки черного зеркала оказываются внутри слуг ледяной королевы. Но зачем ей связываться с другой колдовской сущностью? Она сама очень сильна и к тому же бессмертна. «Видимо, не так уж она и всемогуща», — хмыкнула Агнес. «И не способна сама исполнить все свои желания». «Возможно», — предположила Катрина. «Она просила мастера зеркала о чем-то, скажем, о том же бессмертии». «Не для себя, а для своего влюбленного анцеля И заключила сделку, желая быть вместе с ним. «Что ж, мне кажется, это очень напоминает желание Кая быть рядом с Гердой и воспользоваться даже темной магией ради нее», сказал Кристиан и тут же поднял руку ладонью вверх. «Не подумай, Кай, я не осуждаю, просто констатирую факт». Кай устало вздохнул. Он вдруг почувствовал себя настолько вымотанным, что ни злиться, ни спорить уже не было сил. «Значит, поскольку у нас нет больше никаких других, хоть маломальских стоящих идей, — резюмировал он, — то остается только одно — ехать в эту вашу проклятую сорвью и искать проклятую карту, на которой отмечено проклятое место гибели проклятого корабля этого проклятого Анцеля. Мы с Катриной считаем, что это путь долгий, но верный, и единственно возможный путь» подтвердил Кристиан. «Значит, едем», заключил Кай, не без труда поднимаясь со скамейки. «Надо спешить, дорога, каждая минута».